когда ученики, расплескивая грязь сапогами, явились сюда, на деревянном помосте, вытащенном на площадь, как раз было готово начаться некое странное представление. Там, кроме главы комитета бдительности фермы, с кичливо выпеченной грудью, стояла электрифицированная клетка третьего типа, железный ящик, по решеткам которого был пущен ток высокого напряжения. В такую обычно помещали сверхъестественных тварей или диких птиц размером с человека. Сама по себе клетка не представляла ничего необычного,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 Голос мэра наконец проник в уши собравшихся. «Как вам известно, в последнем столкновении с аристократами погибло четверо наших односельчан, и я тяготил и без того скудную казну деревни, наняв даже не одного, но целых двух охотников на вампиров. И все это оказалось напрасным. Однако, кажется, они нам больше не понадобятся. Поясняю, сегодня утром присутствующий здесь Ферн взловил на северной дороге эту тварь.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 Потом микрофон взял Ферн и поведал, как он, объезжая периметр деревни, столкнулся в лесу с человеком, который набросился на него, не дав и слова сказать «С помощью своих скотостражей стражей Ферна удалось захватить нападавшего живьем. Всем селянам была не понаслышке известна мощь скота-стражей, но до сих пор эти создания считались бесполезными в борьбе с аристократами и даже с их жертвами. Однако доказательство противного как раз сидело в клетке на всеобщем обозрении.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 «Ха-ха, он, кажется, сейчас разревется. Но ну я аристократ! Фер, не убивай его сразу! Кали помедленнее, помедленней!» Словно согласившись с собравшимися, глава комитета бодительности помахал публике рукой. Опьяненные грядущим смертоубийством, жители Типеша не заметили, что губы их односельчанина краснее обычного, да и улыбка его какая-то зловещая. Никто не усомнился в утверждении, что этот вампир – настоящий аристократ, и что именно он – причина всех горести деревни».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 «Какого черта ты затеял, Алина? Не лезь не в своё дело!» Девушка и ухом не повела на окрик мэра. Ее так и трясло. Алина всем своим существом противилась происходящему. «Это тебе лучше никуда не лезть, господин мэр. Поверить не могу, что ты способен на такую жестокость. Это же человек!» «Я тебе не господин мэр!» Рявкнул старик. Не ветер растрепал его седые волосы, но ярость. «Я твой отец. Почему ты не зовешь меня так?»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 И хотя мало кто из них умел, подобно мужчинам, управляться с огнестрельным оружием, арбалетами и лазерными ружьями, да в том и не возникало необходимости, однако короткое копье, легкие меч или хлыст были не в новинку слабому полу. Чуть только наконечник кола копья замаячил перед ней, Лина, не раздумывая, схватила оружие. Злость на мэра, на ферна, на односельчан, да и на все человечество, коли на то пошло, не позволило 17-летней красавице отступить. Мэр побледнял, а жители деревни протестующе загалдели, и в этот миг чарующий хриплый голос пронёсся над землей, заставив даже ветер повернуть вспять. «Вообще-то это моя работа».